Издательство Эксмо. Леон Фестингер. Теория когнитивного диссонанса. Из этой книги вы узнаете, что такое когнитивный диссонанс и как он возникает, как когнитивный диссонанс воздействует на наше поведение и восприятие мира, почему нам сложно отказаться от убеждений и веры, способен ли когнитивный диссонанс повлиять на принятие решений что может изменить нашу реакцию на рекламу, как связаны когнитивный диссонанс и мотивация. Предисловие Дорогой читатель, вы держите перед собой великую книгу. За 150 лет самостоятельного существования психологии написано «Море книг». Прочесть все невозможно. Читать надо лучшее, в первую очередь классику. А кто бы не составлял перечень самых влиятельных книг по психологии, он обязательно включил бы в нее эту работу Леона Фестингера, впервые опубликованную в 1957 году. Великие книги не устаревают. Леон Фестингер родился 8 мая 1919 года в Нью-Йорке в еврейской семье эмигрантов из России Алекса Фестингера и Сары Соломон. Там же в 1939 году стал бакалавром, в 1940 – магистром в университете штата Айова, где начал работать научным сотрудником в Центре изучения ребенка. В 1942 году получил степень доктора философии по психологии. Его научным руководителем был Курт Левин. Несомненно, влияние теории Поля Левина и вообще гештальдистов на творчество Фестингера. В годы Второй мировой войны, 1942-1945, служил в Комитете по отбору и обучению летчиков при Рочестерском университете. В 1945 году включается в работу группы Левина в Массачусетском технологическом институте, позднее – В 1947 году, после смерти Левина, перемещается вместе с группой в Мичиганский университет. В 1951 году он работает в университете Миннесоты. В 1955 году переходит в Стэнфорд. И, наконец, с 1968 года и до своей смерти в 1989 году профессор новой школы социальных исследований в Нью-Йорке. В течение жизни получает множество премий и наград, включая престижную премию выдающемуся ученому Американской психологической ассоциации в 1959 году. Психологи обычно изучают удивительные феномены нашей психической жизни и пытаются найти им объяснение. Великие психологи идут дальше, они ведут за этими феноменами человека во всей его неразгаданной полноте. Леон Фестингер даже на фоне самых великих выделялся широтой интересов. Он занимался принятием решений, проблемой потери индивидуальности в группе, способами, которыми люди сравнивают себя с другими психологическими аспектами технологии изготовления доисторических орудий, зрительным восприятием и движением глаз, групповой динамикой и так далее. Но главным его достижением все же стало создание теории когнитивного диссонанса. Леон Фестингер произвел когнитивный переворот еще даже до возникновения когнитивной психологии, причем в области социальной психологии, максимально удаленной от когнитивных исследований. Он вывел закон, если два элемента мышления противоречат друг другу, находятся в диссонансе, то это побуждает личность к поведению, сокращающему диссонанс. То, что человек стремится жить в рациональном мире и избавляться от противоречий, постулировалось еще философами нового времени. В конце XIX века и Бернгейм в экспериментах с постгипнотическим внушением продемонстрировал, что человек стремится найти разумное, пусть даже неправильное, объяснение собственному поведению, которое, о чем сам человек не догадывался, было внушено ему в гипнозе. Зигмунд Фрейд наблюдал эксперименты Бенгейма и описал в рамках построенной им теории неосознаваемые механизмы борьбы человека с противоречиями, среди них вытеснение и рационализация. Но объяснения оставались во многом спекулятивными, а в построениях Фрейда, к тому же, с сильным мифологическим привкусом. Фестингер в специально сконструированных условиях показывает, Если человек совершает поступок, противоречащий его убеждениям, то возникает когнитивный диссонанс. Для ликвидации диссонанса используются внешнее оправдание «меня заставили», «приказали» или «хорошо заплатили». Но если поводов для внешнего оправдания мало, то человек ищет внутреннее оправдание этому своему поступку, например, не осознавая этого, изменяет собственные убеждения, то есть, как говорит Фестингер, сглаживает когнитивный диссонанс. Порожденные им идеи и экспериментальные замыслы произвели настолько сильное впечатление, что породили волну последователей, проводивших удивительно остроумные экспериментальные исследования. Смотрите, например, обзорные работы Э. Аронсона, который именно под воздействием книги, которую вы держите перед глазами, пришел к решению изучать социальную психологию. Приведу пример, показывающий эвристическое значение теории Фестингера даже в той зоне, где он сам скорее всего не ожидал бы увидеть проявление своих теоретических построений. В наших исследованиях в Санкт-Петербургском университете было обнаружено, что если человек совершает ошибки в простых когнитивных задачах, ошибается при складывании цифр, делает опечатки и так далее, то оказывается, что он имеет тенденцию повторять собственные ошибки, даже если сам их не замечает. Эффект повторения ошибок явно напоминает сглаживание когнитивного диссонанса. Сделав ошибку, человек, не осознавая этого, как бы принимает решение. Раз под воздействием определенных условий он сделал ошибку, то это вовсе и не ошибка. Его поведение оправдано, а потому он вправе ее повторить. Фестингер не только создал теорию, которая опирается на общие основания, но и сумел вывести следствия, которые можно подвергнуть экспериментальной проверке. Его теория оказалась эвристичной. Другие исследователи обнаруживали предсказываемые теории феномены даже там, где сам Фестингер вряд ли ожидал бы их увидеть. Тем самым он создал подлинно научную теорию. А его книга учит нас самому главному – Тому, как надо делать настоящую науку. Виктор алахвердов профессор, доктор психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии СПБГУ.